а капитал? Мое жалование? Что-нибудь придумаем? Тогда я ничего не смогу украсть у вас, не обворовав самого себя». Он весело засмеялся. «Ты умен, мальчуган, но ведь ты и так не крадешь». «Вы не слыхали, что я сказал? Может, я задумал украсть все сразу?» «Ты честен, мальчуган. Вот и я говорю, чем ты честней, тем меньше тебе верят». «Знаете, Альфио, лучший способ скрыть свои настоящие побуждения — это говорить правду». «Что ты там мелешь?» «Арс эс целларе артем!» «Главное в искусстве — скрывать искусство!» Он пошевелил губами, повторяя, и вдруг расхохотался. «Ха-ха-ха! Гик эрот демонстрандум!» Что и требовалось доказать. «Хотите выпить холодные кока-колы?» «Мне вредно! Вот тут!» Он хлопнул себя по животу. «Не так вы еще стары, чтобы возиться с больным желудком, ведь вам еще нет пятидесяти!» 52 и желудок у меня в самом деле больной». «Допустим, — сказал я, — вы, значит, приехали сюда двенадцатилетним, если это было в двадцатом году. Рано же в Сицилии начинают учить латынь». Я был певчим в церкви. Я сам участвовал в церковном хоре, носил крест во время богослужения. «Ну, как хотите, а я выпью». «Альфио», — сказал я, — «вы придумайте для меня способ вступить в дело, а тогда я погляжу. Но, предупреждаю вас, денег у меня нет». «Придумаем, придумаем. Но у меня будут деньги». Он смотрел на меня в упор, как будто что-то притягивало его взгляд. И, наконец, сказал тихо. «Йо ло кредо. Я тебе верю. Чувство силы, если не славы, сколыхнулась во мне. Я открыл бутылку Кока-Колы и, поднося ее к губам, посмотрел поверх стеклянного ствола прямо в глаза Марулла. «Ты славный мальчуган!» сказал он и, пожав мне руку, направился к выходу. Что-то вдруг толкнуло меня его окликнуть. «Альфио, а как ваше плечо?» Он удивленно оглянулся. «Теперь не болит», сказал он и пошел дальше, Повторяя самому себе, теперь не болит. Вдруг он вернулся взволнованный. Надо тебе взять эти деньги. Какие деньги? Эти пять процентов. Зачем? Надо взять. Будешь мне выплачивать свой пай постепенно. Сейчас немножко, потом еще немножко. Только требуй не 5 а 6 Нет. Как это нет, если я говорю «да»? Мне это не нужно, Альфио. Я бы взял, если бы мне нужно было, но мне не нужно». Он глубоко вздохнул. Днем в лавку не так валил народ, как с утра, но все-таки дела было много. Не знаю от чего но между тремя и четырьмя часами всегда наступает затишье минут на двадцать или на полчаса. Потом идет новая волна покупателей, трудовой люд по дороге с работы или хозяйки, спохватившиеся, что у них ничего нет, на обед. В час затишья явился мистер Бейкер. Он долго разглядывал сырые колбасы за стеклом холодильника, дожидаясь, когда уйдут два замешкавшихся покупателя, оба из породы нерешительных, таких, которые сами не знают, чего хотят, возьмут одно, положат, возьмут другое, положат и точно надеются, что нужная вещь сама вскочит им в руки и попросит купить ее. Наконец, они все-таки что-то купили и ушли. «Итан», — сказал мистер Бейкер, Вам известно, что Мэри взяла тысячу долларов? Да, сэр, она меня предупредила об этом. А вам известно, зачем ей понадобились деньги? Еще бы, сэр, она уже полгода толкует об этом. Вы же знаете женщин. На мебели разве что немного пообтерлась обивка, но с того дня, как она задумала купить новую, это уже старый хлам, на котором сидеть нельзя. А вы не считаете, что сейчас глупо тратить деньги на такие вещи? Я ведь вам вчера говорил, какие намечаются перспективы. Это ее деньги, сэр. Речь идет не о каких-нибудь рискованных спекуляциях, Итан. Речь идет об абсолютно надежном помещении капитала. С этой тысячи она бы через год и мебель купила, и еще бы тысяча у нее осталось Мистер Бейкер, я не могу запретить ей тратить ее собственные деньги. Но вы могли бы объяснить ей, вы могли бы ее урезонить. Мне как-то не пришло в голову. Это ответ в духе вашего отца. Это ответ слюнтяя. Я берусь помочь вам встать на ноги, но только в том случае, если вы не будете слюнтяем. Постараюсь, сэр. Вдобавок, она еще, кажется, не хочет иметь дело с местными фирмами. Польстится на скидку где-нибудь на распродажи и уплатит все наличными. Да еще неизвестно, что и там всучат. Здесь, может быть, обошлось бы и дороже, но, по крайней мере, есть с кого спросить, если что не так. «Вы должны вмешаться, Итан. Заставьте ее положить деньги обратно. Или пусть доверит их лично мне. Она не прогадает».